Глава 9. Приближалась зима. Едва мы избавились от бедствий и наводнения, как нам стал угрожать новый брак, к борьбе с которым предстояло спешно подготовиться. Наступило уже 10 ноября. Суда, не получившие аварии, поторопились выйти в открытое море, с тем, чтобы вернуться на подобие ласточек не ранее будущей весны.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 шапку с наушниками, нацепил на шею кашемировую шаль и вышел на улицу весь закутанный. Виднелся лишь кончик моего носа. Сначала все шло превосходно. Я даже удивлялся, как мало на меня влияет холод, и посмеивался в душе над всеми роскознями о жестоких морозах в России, радуясь, что я так хорошо акклиматизировался. Двух своих учеников, Бобринского и Нарышкина,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 так как они не могли вытянуть саней вдвоем, ямщик выпряг одну из лошадей и поскакал за помощью, а Пирсон, боясь в наступающей темноте бросить воз с деньгами на произвол судьбы, остался, чтобы стеречь его. Снег перестал, подул северный ветер и сильно похолодал. Зная, какой опасности он подвергается на морозе, Пирсон принялся ходить возле саней.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 Испачканные сажей доказывали справедливость его слов. Тут он пустился в объяснение, и я перестал сомневаться. Во Франции даже зимой трубочисты залетные птицы, поющие только раз в год с высоты дымовых труб. Между тем, как в Петербурге, без них просто нельзя обойтись. И они появляются в каждом доме регулярно два раза в месяц. Но работа их проходит по ночам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 Что касается еды, то здесь было решительно все, начиная с архангельской телятиной и кончая с самой разнообразной дичью. После первого блюда в зал вошел метродотель, неся на серебряном подносе двух неизвестных мне живых рыб. приведи их все гости ахнули от удивления, то были две стерляди. Так как стерляди водятся только в Волге, Расстояние от нее до Петербурга не меньше трехсот пятидесяти и могут жить только в Волжской воде. Пришлось везти их в течение пяти дней и пяти ночей в крытом и отапливаемом воске, чтобы вода в той посуде, нигде они помещались, не замерзла. Каждая из этих рыб стоила восемьсот рублей, то есть более тысячи франков. Блаженной памяти Потемкин